Глава двадцать шестая Пожарные экипажи давно расползлись, да и зеваком наскучила пялиться на выгоревший дом. Некоторые особо упрямые еще прохаживались, делая вид, что исключительно прогулкой и увлечены, пусть погода к прогулкам не располагала. К вечеру вновь зарядил дождь. Капли тарабанили по мембране зонта заставляя Мейнфорда болезненно морщиться. Каждый удар отзывался в голове эхом, и эхо это плодило странные картины. Черного автомобиля, припаркованного на соседней улице. Мейнфорд, сосредоточившись, мог бы назвать марку «Бьюик». Определенно «Бьюик Импер». Почти новый, с поврежденным левым крылом и нарисованной на заднем стекле летучей мышью руля обернут кожаным шнуром, а на сиденье лежит клетчатый плед. Людей, которые молча выныривают из переулка и садятся в машину. От них пахнет гарью и свежей кровью. И город помнит этот запах. Городу он даже нравится. Но не сейчас. Чужаки его беспокоят. Водитель стягивает фетровую шляпу и смотрит на часы. Долго смотрит. Mm, «Да сейчас уже займется». Голос тихий, шелестящий, и от звука этого голоса волосы на загривке Мейнфорда встают дыбом. «Надеюсь». Волосы водителя полупрозрачные, словно из слюды сделанные, и сам он бледен. Мертв. Давно уже мертв. Но это невозможно. Однако чуть не обманывает Мейнфорда ту его часть, которая сейчас идет по следу. Затоптанному многими десятками ног, передавленному холодным железом трамвайных путей, впитавшемуся в камень мостовой. Этот след слишком чужд, чтобы стать частью города. Шеф! Прикосновение Кахена разрушило хрупкую иллюзию. Запах исчез. А ведь Мейнфорд почти добрался. Почти добрался. Он стоял в узком переулке между двух домов. Знакомом переулке. Хотя Мэйнфорд готов был поклясться, что в жизни не бывал здесь раньше. Во всяком случае, во плоти. Все нормально? Нет. Да. Мэйнфорд огляделся. Кирпичные стены. Мокрые, как и все вокруг. Мостовая. Мусорные баки, заполненные доверху. Крысы. А людей нет. Но ну, а на асфальте чернеет масляное пятно. Здесь стояла машина, сказал Мэйнфорд. «Сумасшествие? Пускай, но и от него может быть польза». Бьюик-Импер. Левое крыло смято, левый фонарь разбит, на заднем стекле рисунок, стилизованная летучая мышь. В городе отыщется сотня-другая бьюиков. Глядишь, и нужный среди них будет. Почему-то Мейнфорд не сомневался, что машина, в отличие от водителя, была местной. Трое. Он повел носом, но больше не ощущал того гнилостного, но очень и очень характерного запаха. «Мертвецы». «Уверен?» «Вот что было хорошего в Кахене, так это его способность воспринимать маленькие и, положа руку на сердце, не слишком маленькие странности, спокойно». «Не знаю». Мейнфорд опустился на колени. Не лучшая идея, ибо спина вновь заныла, а мостовая в ближайшем рассмотрении оказалась всего-навсего мостовой. Ни четких следов, ни тайных знаков. От них пахло мертвецами. Но ну, если пахло, я пришлю кого из техников. Может, остаточный след найдут. Но Кахен произнес не слишком уверенно. Что отыщешь под дождем? Смыло все? Они поработали в доме. Мейнфорд протянул руку, и Масеуалли помог встать. «Не спрашивай, откуда я знаю, но...» Если так, Рубин в клыке полыхнул ярко, то следы останутся. Пламя куда милосердней воды. Дом горел. Пожар начался в гостиной, и огонь, вырвавшийся из камина, проглотил ковер. Лизнул кресло, тронул и человека, который в этом кресле сидел. Надо было вчера с ним поговорить. Мася Уалли ступал осторожно, крадучись. Сразу, когда... Пламя сожрало ступни, от которых остались лишь черные головешки. Обуглило голени, расползлось по бедрам, покрыв кожу уродливыми ожогами. И будь человек жив, ожоги эти причиняли бы ему немалые мучения». Но он был мертв. Надо было. Мейнфорд присел у кресла. Скоро явятся техники. И комнату осмотрят, которую пламя должно было бы вычистить дотла. А после и сам дом. Но тот поганый отказался умирать следом за хозяином. Он сумел справиться и с огнем, и с чужими чарами, огонь этот выпустившими. Почти подвиг. А Кахен прав, раздражающе прав. Следовало ник к ночью заглянуть, а сюда. Но вчера этот визит не казался таким уж важным. свирель в футляре. Книга. Легенды старые». Какое отношение старые легенды имели к делам сегодняшним? Но не из-за дрянной же рецензии его убили. Кто мог знать? Кахен остановился у окна и повел носом. «Позволишь?» «Погоди. Девчонка где?» Магия Массиуаля подождет. Она нетороплива, как само время, и надежда, как память крови. А крови, Мейнфорд чувствовал, здесь пролилось немало. Он смотрел в лицо человека, некрасивого, старого и, пожалуй, обреченного, но умершего не потому, что срок его жизни, отмеренный богами, истек. Нет, эта смерть, которую пытались скрыть в пожаре, вовсе не была случайной. «Обедает», — отозвался Кахен, зачем-то отступив к камину. А мертвечиной в доме не пахло. Наверное, тот другой, который жил в Мейнфорде, который был отчасти Мейнфордом, сумел бы почуять их запах. Наверное, он прошел бы по следу и даже показал бы то, что происходило в доме, так, словно присутствовал бы сам. Наверное, Мейнфорд даже согласился бы принять увиденное на веру, хотя отдавал себе отчет, что даже безумие не способно открыть в нем нового дара. — Какого хрена? — С Гарретом. Кахен поднял руки. — Не кипятись. Он заходил, пока ты был у техников. Пригласил девчонку. И теперь одной влюбленной идиоткой в окружении Мейнфорда станет больше. — А ты где был? Полагаешь, следовало напроситься третьим? Кахен насмешливо приподнял бровь. «И, к слову, двадцать талеров, что на нее не подействует!» «Принимаю». «Двадцать талеров уже неплохо. Бутылка вина в утешение». «Чего ему понадобилось?» Мейнфорд труп не стал трогать. Он поднялся медленно, чувствуя, как ноют мышцы и усталость наваливается. «Пари? Давнее развлечение, но Мейнфорд до сегодня дня не проигрывал. Гаррета женщины любили, все без исключения». И от осознания, что и Тельма пополнит число почитательниц сенатора, на душе становилось мерзко. До того мерзко, что хоть волком вой. Не знаю. Мне показалось, он именно за ней пришел. Кахан не сдвинулся с места. Он стоял, уставившись в развороченное жерло камина, перекатываясь с пятки на носок, с носка на пятку. И вид при том имел задумчивый. «Он заглянул к тебе и потом сразу к ней направился. Если бы ему нужен был ты, Гаррет дождался бы. Но Тельма... Чем она могла заинтересовать братца? Тот предпочитал иной формат. Молодость, красоту, очарование. Да, пожалуй, Тельма была молодой, но и только. Думать об этих двоих в одной связке было неприятно». И Мейнфорд тряхнул головой, избавляясь от мыслей, которые все равно ничего не изменят. Девчонка вернется и... расскажет? Или промолчит? Потупится, покраснеет. И это смущение станет единственно возможным ответом на его вопрос. А лучше вообще не задавать вопросов. В конце концов, Мейнфорда подробности чужой личной жизни не касаются. Она тебе нравится произнес Масси Уалли, сковырнув кусочек сажи. Сажу он растер в пальцах, пальцы понюхал и поморщился. — Она хороший спец. Жаль будет расставаться. Она тебе нравится. Это прозвучало почти как обвинение. Только ты себя в этом не признаешься. А по поводу расставания... — Сорок. — Что? — Сорок талеров. Ты столько не зарабатываешь. Сбережениями рискну. Хмыкнул Кахен, вытирая пальцы белоснежным платком. Вот же засранец. Но злиться на него не выходило. «А что до остального? Ты вот вправду думаешь, что тащить ее сюда — хорошая идея, если они действительно были знакомы?» И замолчал, позволяя Мейнфорду самому додумать. «Хуже нет, чем выезжать на место, где жертва неабстрактна». «Нет, абстракции они никогда не были» всегда конкретными людьми из плоти и крови. Но одно дело — человек посторонний, и совсем иное — видеть труп знакомого. Случайного ли, приятеля ли, друга, родственника? — У нас, — Мейнфорд покачал головой, — выбора особого нет. Ты же сам видишь, что... Ложь. Имелся выбор. Дело не их, чужой округ. А второе управление и без того недовольно, что Мейнфорд время от времени им дорогу перебегает. Дело они примут. И даже расследовать станут, если повезет, тщательно. Только вот нутро подсказывало Мейнфорду, что с расследования ничего не выйдет. Рано или поздно, но смерть эта ляжет в архив, пополнив печальную статистику нераскрытых дел. И даже знал диагноз, который поставят Найджелу Найтли – жертва ограбления. А что? Человек состоятельный, владелец дома, в котором, надо полагать, сыщется десяток другой интересных вещиц. И пытки будут истолкованы весьма однобоко. Нападавшие работали или на заказ, или по наводке. Главное, что хозяина спрашивали, а он упрямился. Нашли тайник? Или все-таки Найджел Найтли сумел унести свою тайну в могилу? При втором управлении тоже чтец имеется. Мрачный, нелюдимый тип, который и разговаривает так, будто одолжение делает. Он неплох, и у Мейнфорда нет причин обвинять его в некомпетентности. Но и неплохому чтецу далеко до Тельмы. Справится ли она? — Справишься, — поинтересовался Мейнфорд, помогая выбраться из машины. Тельме показалось что сия помощь происходила не от избытка хорошего воспитания, которым Мейнфорд никогда не страдал, но исключительно от нетерпения. Не отпускало чувство, что, будь его воля, он бы не руку подавал, а сгреб Тельму за шиворот и, держа на весу, как нашкодившего котенка, понес бы в дом. В дом, в котором еще недавно она была гостьей. А теперь... Желтая полоса ленты, пара сонных патрульных, которым явно наскучило бродить, дожидаясь, когда техники закончат свою работу. Черное пятно выгоревшего окна, распахнутая дверь, запах химикалий, следы на ковре, множество следов, перекрывавших друг друга. Дорожка пропиталась водой и грязью, и странно было ступать на нее, испорченную. Найджел не потерпел бы подобного поведения, будь он жив. Будь он жив. Он ведь знал и намекал, а Тельма не услышала, не захотела слышать. В очередной раз решила, что эта чужая беда ее не касается. И теперь чувствует себя виноватой. Не она убивала. Надо абстрагироваться, как ее учили, вытеснить эмоции на периферию. Вот только эта периферия уже трещит от вытесненного. И если так пойдет дальше... Все, что за сегодняшний день накопилось, попросту выльется в банальную истерику. Не сейчас. Она поплачет дома. Она сумеет. В конечном итоге у нее в сумочке целый флакон успокоительного имеется. Справлюсь. Руку Мейнфорда можно было выпустить, но Тельма держала. Смотри. Он остановился перед лестницей. Навес над Тельмой каменной глыбой. Стеной, которая того и гляди рухнет, погребет ее под обвалом. Но, как ни странно, близость его не внушала страха или отвращения. Напротив, появилось желание прикоснуться к его лицу, проверить, и вправду ли оно из гранита, или же теплое, как рука, живое. «Послушай, девочка!» Мейнфорд вздохнул, и плечи его опустились. «Ты говорила, что знала этого человека, верно?» Тельма кивнула. «Он умер. Далеко не сразу умер. И я даже предположить не могу, что ты увидишь, когда копнешь. Точнее, могу. И это меня совсем не радует». Он потер переносицу. Неуравновешенный? Излишне эмоциональный? Подверженный срывам? Рядом с ним Тельме было спокойно, а остальное... С таблетками она разберется. Как-нибудь. Попросит, к примеру, Кахена, соврет, что подруга ей принесла. Или подруги их принесли. Маленькая женская хитрость. А уж когда поймет, что именно ей подсунули, тогда и решит, как дальше быть. Когда такое происходит с людьми, вообще с людьми, то поневоле появляется мысль, что мир этот — выгребная яма, и ни хрена в нем нет справедливости. «А уж когда попадешь на своих знакомых?» «Я справлюсь». Ей пришлось заглянуть в глаза Мейнфорда. «Ты бы не стал звать меня, если бы были другие варианты?» И кивок был ответом. «Во втором управлении есть чтец». «Плевать, он не знал Найджела, тот чтец. И это дело будет для него всего лишь очередным эпизодом. А Найджел заслуживает правды». «Хорошо». Произнес Мейнфорт удовлетворенно. Точно опасался, что Тельма и вправду могла отказаться. Но если вдруг захочешь прерваться, или плохо станет, или... Просто скажи. Ладно? Тельма кивнула. Скажет. Наверное. Но она сильная. Она выдержит. Многое выдержит. Раньше она и не предполагала, сколько всего способен выдержать обыкновенный человек. Она вошла, держась за руку Мейнфорда, и огляделась. Гостиная была пуста, значит, тело уже забрали. Кто будет заниматься похоронами? Найджел ведь готовился умереть и должен был оставить распоряжение. А если нет, тогда, наверное, придется Тельме, если ей позволят. Кахен, стоявший у камина, кивнул. Ты как? Нормально. Тельма разминала руки. Вот беда. Вечно они мерзли. Кожа у нее такая, и сосуды тонкие. Так говорил приютский целитель и качал головой укоризненно. Точно Тельма виновата была, что по наследству ей досталось, что тонкая кожа, что тонкие сосуды. Мне уйти? Она покачала головой. Массиуали не помешает. Закрыла глаза. Зыбка, как будто она пытается заглянуть сквозь воду. А Мейнфорд сам ее за руку взял. Хорошо, а то она, кажется, собралась отправиться в прошлую ночь одна. Так нельзя. Комната кружила, выворачивалась, не давалась. И все, на что хватало Тельмы, куски памяти. Огонь в камине, человек у камина, крик при исполненной боли и собственное желание заткнуть уши, запах паленой кожи. В приюте с началом чумы разобрали старую печь, расширили, укрепили стенки. Малефик, которому пришлось это делать, спешил убраться от опасного места подальше, а потому что-то сделал неправильно, и запах не рассеивался, но выбивался из каминных труб, расползаясь над крышами старого дома. Запах просачивался внутрь, мешаясь с вонью гниющих заживо людей, со смрадом испражнений. И не было вони хуже. Не получается. Тельма тряхнула головой. Здесь прибирались. Я не понимаю, что за магия. Погоди. Она, не выпуская горячих пальцев Мейнфорда, о него было приятно греться. Приятнее, чем о пламя. Прошлась по комнате. Свободная ладонь скользила по влажной стене. Должно быть что-то. Хоть что-то. «Иначе зачем ей дар, если видения ее ни на что не годны?» «Не торопись!» Мейнфорд был терпелив. «Это очевидно, что здесь прибирались. Но вдруг да за чего зацепишь?» Стена ледяная, влажные обои с рисунком из темных лилий. Они чувствуются под пальцами, и если Тельма прислушается, то сумеет вытащить то давнее воспоминание о фабрике, где эти обои были изготовлены. Или заглянет еще дальше, в память камней, но ей не нужно. Камин, опаленная решетка, искореженная, поплывшая и, опять же, ледяная. Эхо чужой боли. Пламя, здесь разгоревшееся, стремилось на свободу, но чужая воля держала его в каменной клетке. Слезы металла. И крик, снова крик. Тельме хочется заткнуть уши. «Где он умер?» Мейнфорд не стал отговаривать. Он просто развернул Тельму к обгоревшему креслу. «Здесь!» Прикасаться страшно. Вдруг она и вправду увидит. Вдруг рассыпавшиеся воспоминания сложатся в целую картину, и Тельма... Она вцепилась в руку Мейнфорда и силу потянула, непроизвольно. Просто силы этой было много, а ей как раз не хватало малости. От него ведь не убудет. Вновь зыбь. Сине-зеленая толща воды, в которую Тельма ныряет. Она ненавидит воду, такую, как эта, ледяную, тяжелую, с запахом дыма. Вода не хранит запахи, но вот надо прорваться, спуститься ниже, туда, где на дне шевелятся тени. Не тени, фигуры, далекие, нелепые, словно выплетенные из глины и наспех раскрашенные. Их пятеро, одна в кресле и эту фигурку удерживают суровые нити. К огромному облегчению Тельмы у этой фигуры нет лица. Тельма всматривается в глиняного человечка с глазами-бусинами, с раззявленным ртом, измазанным красной краской, и лишь затем переключает внимание на остальных. Трое одинаковы, почти одинаковы. Вылеплены из той же глины, но сверху щедро посыпаны мукой, Они облачены в черные плащи, сшитые из лоскутов ткани, а на нитяных волосах белых – белых-белых, с трудом удерживаются шляпы. Эти фигурки неприятны, и Тельма быстро устает на них смотреть. Пятая. Человек. Почти человек. Она сделана особенно тщательно, будто тот, кто собирался показать Тельме спектакль, отчаянно желал, чтобы именно эту фигурку она опознала. Крупный нос, округлый подбородок, ямочки на щеках, глаза бусины серого цвета, аккуратные волосы, пусть и испакли, но можно понять, что объект носит стрижку. Костюм «Тройка» и имя, вышитое мелкими стежками на спине. Воздух заканчивается как-то сразу и вдруг, и Тельма задыхается. Она тонет в ледяной воде, пытаясь выбраться из ловушки, в которую сама же угодила. Водоворот обычных воспоминаний кружит. «Девочку отправь учиться. Есть хорошие школы. Ей нельзя в школу». «Лилии. Ненавижу Лилии. Почему он не отпускает меня?» «Ты ничего не понимаешь. Я люблю его. Он любит меня». Визгливый женский голос ввинчивается в череп, и череп начинает вибрировать. Тельма видит его изнутри. Высокий прочный купол – и тончайшие пленки височных костей, которые вот-вот рассыплются.